Развитие голоса. Изо всех наших дел и начинаний это было самое трудное и самое неудачное, потому что нас с обидела природа. Вместо нормальных голосовых связок, издающих приятные звуки, подсунула дискантово-басовые пищики. Говорим мы нормально, но как только запоем, то срываемся на хрип и пускаем петухов. Сущая напасть. Правда, Верка Кошкина уверяла, что голос можно развить упражнениями. И, поверив ей, мы с Петькой решили заняться этим. Дело было в том, что к нам в школу прислали новую учительницу пения, которая прослушивала голоса каждого ученика в отдельности. При Марьванне было проще. Мы стояли в хоре молча. Когда же она смотрела в нашу сторону, то мы открывали рты, Делая вид, что поем. И Марья ванна ставила нам по пению четверки. Теперь этот прием отпадал, И о четверке можно было лишь мечтать. так мы с Петькой забрались в его чулан И принялись за развитие голосов. Петька встал в позу, Левую руку заложил за брыщный пояс, Правую выставил вперед и завопил. «Белеет! Ка-ка!» Откашлявшись, он начал снова, Но ниже тоном. «Белеет!» – получилось натуральное блеяние барана. Я невольно улыбнулся. «Чего ты лыбишься?» – возмутился Петька. «Смешно, очень похоже на барана». «Ну и что? Плохо, когда голова баранья, а голос – это полбеды!» Тергито отпарировал он и затянул. «Белеет парус одинокий!» Дверь из горницы с треском распахнулась. В не заглянул Петькин отец. У него было заспанное лицо. Один ус задорно торчало вверх, другой уныло свисал на подбородок. «Драть, козла, вы другого места не нашли!» Крикнул он. «Марш отсюда!» Повторного приглашения мы не стали дожидаться, и вокальные упражнения перенесли в дальний угол двора. «Теперь ты пой!» — сказал Петька. «Возле речки, возле мосту, возле речки, возле мосту, и-ех!» сказать, что я не пил, а просто растягивал слова, послагал. Она их пронзительно взвизгивал. «Тебя что, шилом колют?» «Так полагается», — Верка сказала. «Ладно, давай лучше вместе пару с одинокий. Громче!» Мы дружно затянули. «Белеет!» — Петька пел и дирижировал то есть, махал руками и подгонял. «Громче! Еще громче!» По-моему, мы начали с очень высокой ноты, потому что дальше пришлось пищать по комариному, и от поток глаза на лоб полезли. К тому же мы очень скоро охрипли. «Брысь! Брысь, окаянные!» послышался на соседнем дворе голос Агафоновны. «Брысь!» Мы с Петькой переглянулись. «Не обращай внимания!» «Начали!» Однако вместо звуков получилось х от хрипоты говорят, надо пить сырые яйца. Пойду принесу». Петька направился в курятник. Через минуту он вернулся с яйцами. «Держи!» — сунул он мне одно. «Пей!» Я поискал, обо что разбить яйцо и, не найдя ничего подходящего, Ударил окоблок ботинка. Петька сморщился. «Щи!» «Некультурно, антигигиенично и отдает дикарем». «А если не обо что разбить?» «Как то не обо что? Смотри!» Петька с размаха стукнул яйцом себя по лбу. «Пах!» Петьку окатило желто-буро-зеленоватой жидкостью. От вони меня чуть не стошнило. Яйцо попалось тухлое. Отпрянув, Петька сослепо зацепился обо что-то, взмахнул руками и, не удержавшись, шлепнулся на спину. В этот момент у него совершенно неожиданно прорезался голос. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а чистейшим альтом завыл Петька. Интересно, с чего бы это появился альт? Тухлое яйцо помогло или удар при падении?»